Глава 19. Дорогой Нэл. Хотя какой ты демоном дорогой, поверить не могу, что ты мне соврал столь низким образом. Мне почти наплевать на то, что вместо того, чтобы встретиться со мной, ты решил уделить время маркизе, как её там. Это твой выбор. Но соврать мне о том, что возвращаешься в столицу на сутки позже ради этого, ты всерьёз думал, что я не узнаю? Да и зачем? Побоялся, что буду читать нотации? Я в бешенстве, Нэл. Во-первых, нотация тебе всё же предстоит послушать. Воспринимай это как часть наказания за недостойное поведение. Демонность тем, что твоя маркиза не отличается особой нравственностью и полностью лишена ума и такта. Серьёзно, что ты в ней нашёл вообще? Но тот факт, что она тобой беспардонно пользуется, за гранью его понимания. Ты вроде, подчёркнуто жирной линией, не идиот, должен замечать такие моменты. Однако, повторюсь, это твоё дело. Как бы я ни ворчала на этот счёт, мне в любом случае предстоит принять твой выбор, и единственное, чего мне хотелось бы в ответ на свои жертвы, честности, не так уж и сложно сказать что-то вроде: "Кэт, завтра буду в столице, но сперва заскочу к своей пасе". Тебе это стоило бы ровным счётом. Хм. Ничего. Не пришлось бы тратить слова на то, как ты устал на текущем задании в последнем письме. Во-вторых, я глубоко оскорблена и обижена. Ты знаешь, что у меня острая непереносимость лужи, и чтобы искупить свою вину, ты можешь выполнить три моих желания на выбор из пяти предложенных. Тяжнемигера. 12 часов в парке магических развлечений, ты и я и то на сладкой паутине. Подложить ректору моей академии желеванючку в кабинет. Выписать на моё имя пропуск в королевскую библиотеку во все доступные секции. Недельная поездка со мной к рис и котом к морю. принести в здание моей академии три бутылки сухого красного и просто поспорيلا, что это возможно. Заметь, я предоставляю выбор, но только попробуй выбрать не то, что мне хочется на самом деле. По скриптам. А если серьёзно, мне времени больше мне это расстраивает. Ты мой лучший друг, и мне хочется верить, что я значи столько же для тебя, а значит, достойна правды. Да мне обидно, что я не видела тебя несколько месяцев, но первым делом ты пошёл к ней. Ну куда обиднее чувствовать себя обманутой? ещё взбешённая кэт. Я перечитывала эти строки и почему-то улыбалась. Сейчас все эти события складывались в уютную картинку, которой хотелось любоваться. И несмотря на то, что ненавидела, когда Донаэл меня обманывает, я легко его тогда простила. Впрочем, он и правда хорошо так прошёлся по список моих требований. Выполнил не 3, а все 5. За ложь, даже если ложь во благо, надо платить. Мне всегда нравилось, что Лайнел принимает правила этой игры. Что странно, сейчас я на него не злилась. Нет, вырастить клубнику в условиях острова дефицита магии, подходящей земли и времени задача не из лёгких. Но оно того стоило. Пара новоабриционных хитростей, к которым я пришла уже в графстве Гельберт, и заранее припасённых семян проросли по шестеку кусты. половина магического резерва и ягода даже вызрела до вполне сносных внешних и вкусовых характеристик. Не до сих пор не верила, что я сумела переиграть Лайнела. Может, поэтому и не злилась. А вот Тибр раздражал. Какпрочем и пришедшая в норму леди Филури. Меня поражало, как спелась эта парочка. Казалось бы, леди Филури была отправлена сюда для того, чтобы следить за моим нравственным обликом и способствовать появлению у нас Фернаном наследников. Но вместо этого она постоянно пихала мне Стефана. Что-то вроде К, трен покажите этому милому мальчику северное крыло и главный холл. Он ещё не всё видел. Или а мужчин в доме надо заботиться? Угостить их чаем? Совсем он продрог на улице. Целое утро мрасило, вдруг простынет. Странно всё это. Но вероятно уже не должно меня касаться. Совсем скоро я стану свободной. Нился же пришёл на выручку, несмотря ни на что. Улеглись. В комнату вошла порядком уставшая Абель. Из-за бессонной ночи выращивания клубники и изготовления пирожков мы обе были лишены привилегии выспаться. Да даже подремать, разве что когда пирожки доходили. Но Блесс вряд ли скоро заснёт. Всё тем же усталым голосом: "Они снова развлекаются с Люси". Абель без сил рухнула в моё кресло, откинулась на спинку и прикрыла глаза. "Аби", тихо позвала я подругу. Та подняла на меня взгляд. "Прости, что именно сейчас, но ты ничего не хочешь обсудить?" Девушка молчала, только нахмурилась и поджала губы, словно размышляла о том, а стоит ли вообще. Немного подумав, она произнесла: "Это очень долгая и непростая тема для беседы. Мне нужно к этому подготовиться". Тихо, но серьёзно произнесла она. Взгляд при этом был такой, что я тут же прониклась. Я достаточно доверяла Абель. чтоб позволить ей промолчать в такой ситуации. Если она не может говорить об этом сейчас, значит так надо, значит сможет после. "Тебе пора", вяло улыбнувшись, произнесла служанка. "Попробуй поспать", произнесла я напоследок. В этот раз по тёмным коридорам я не кралась, а почти летела. Воодушевление подарило не только крылья, но и веру в то, что совсем скоро всё наладится. Настолько, насколько это вообще возможно. По пути никого не встретила, посчитала, что это знак свыше. Уже в пыточной запустила под потолок светляк. До встречи оставалось не больше 5 минут, и клянусь, это время растянулось в целую вечность. Первую пару минут я мерила комнату шагами, вторую разглядывала пыточные инструменты. И лишь в последнюю постаралась успокоиться, выдохнула и не нашла лучшего места для того, чтобы сесть со щемдыба. Прикрыла глаза. Вот теперь стало страшно. Что я скажу? Как смогу объяснить ту ситуацию, в которую оказалась? Меня обвели вокруг пальца, как маленького несмошлёного ребёнка. И я ничего, буквально ничегошеньки не предприняла. Может, пыталась, но Кэт раздался тихий выдох со стороны входа, от которого по всему телу пробежали мурашки. Я открыла глаза. Лайна стояла у дверей, освещаемая лишь светлячком. Сегодня в своём собственном обличье Без шрамов, в кудрявых длинных паклях и бороде, хорош, как и всегда. Короткие тёмно-русые волосы, дело на небрежные два заметные щетины, прямой нос и будто высеченные из камня губы. Я жадно вглядывалась в черты Нела, как будто не видела его целую вечность. Впрочем, почему как будто? Он сделал короткий шаг вперёд и замер истуканом, не отрывая от меня внимательного взгляда. Сложно было разобрать, что творится в его голове, на лице не отражалось ни одной эмоции. Мы молчали, и в этой тишине таилось куда больше, чем в любом разговоре. Кэтрин, прости. Наконец произнёс Лайнел, делая ещё один небольшой шаг вперёд. И тут меня прорвало. Вся боль, все обиды, все сомнения, переживания всё это стянуло скрепки узел, выворачивая наизнанку нутро. Потеря родителей, подлость тётушки, издевательство супруга целый год жизни. Я спрыгнула с дыбы и в одном мгновении оказалась у Лайнела. крепко обняла, буквально впечатываясь лицом в его плечо. Разрыдалась, некрасиво, со всхлипами, чуть ли не размазывая слёни по его рубашке. Почувствовала, как его тело напряглось, как он мягко меня погладил по спине, бормоча что-то вроде: "Всё будет хорошо, Кэт. Теперь всё точно будет хорошо". "Где ты раньше был?" вздавлено всхлипнула я. "Я..." Он замялся. Руки мужчины напряглись сильнее. Я думал, что это твой выбор. Мой выбор? Я даже отстранилась, заглядывая Неллу в глаза. Как в твоём представлении я могла выбрать? Овела красноречивым взглядом пыточную. Комната, как нельзя более красочно отражала все события минувшего года. Это. Я сглупил. Лайнел ненадолго отвёл взгляд. Искренне полагал, что ты знаешь про завещание. Завещание? Твои родители позволили тебе самой распоряжаться своей жизнью, произнёс он. Что? Мужчина залез в карман и достал оттуда сложенную стопку бумаг. Это завещание твоих родителей, письма от дядюшки, письма от друзей твоих родных. Я обнаружил их вчера в кабинете Блеза. Забрал, разумеется, посчитал, что тебе они нужны. Я торопела. Нет, я догадывалась, что корреспонденция просто до меня не доходит. чтоб мне настойчиво писал сам король и завещание всё это попросту отказывалось укладываться в голове. Я подняла взгляд на друга, боясь даже прикоснуться к письмам. Нел провёл пальцем по щеке, стирая влажную дорожку слёз, совсем как в детстве. Я отправлял сюда кота год назад. Вдруг произнёс он: "Но внешне всё выглядело так, словно ты правда довольна браком, когда я узнал про про выкидыш". Последнее слово он почти выдавил. Это это я впервые за всю нашу дружбу виделаныла в такой растерянности. Его кулаки сжались сами собой, губы сложились в тонкую нитку, в глазах появился мрачный огонёк решимости. "Нил, погоди". Я положила ладонь на его руку. "Не было ребёнка. Я просто делала вид, чтобы не закончить не смогла. И не надо было". Лайнала так всё поняла. Он шов на выдохнул, по его лицу забродили желваки. Тебе станет хоть немного легче, если он отправится прямиком в кресло высасывания, тихо спросил он. Мне станет многим легче, как только графство Гельберт останется позади и мой брак аннулируют, позволила себе вялую улыбку и после решилась на шутку. Ну и, конечно, когда ты расплатишься за свою маленькую ложь? Боюсь, даже тремя тоннами сладкой паутинки я не расплачусь. Такая же слабая шутка. После он коснулся моей руки и притянул к себе, крепко обнял. Я чувствовала его дыхание в своём виске, обвила руками вокруг его торвища. Боги, впервые за столь долгое время близкий родной человек рядом. Причём не просто так, а рядом для того, чтобы меня спасти. Я вдохнула поглубже. Древесно-пряный аромат Лайнелла тут же проник в лёгкие. Я скучала. Демны, как же я скучала. Я соскучился. Он первым произнёс это. Сердце страны забилось, дыхание перехватило. И от чего-то мне совсем не понравились эти ощущения. Мы друзья всегда были просто друзьями, и теперь уже поздно это менять. Ну нет. Так просто от моих желаний ты не отделаешься. Хрипло рассмеялась. У тебя уже есть задокументированный список требований? С лёгкой хихицей поинтересовался Нел. Конечно. И на этот раз желания куда больше, чем пять. Мне нужно очень много тебе рассказать. К примеру, Нэлна ну, приокс отстранился и к чему-то прислушался, поднёс указательный палец к губам, призывая молчать. Через пару мгновений дёрнул меня за руку в противоположной стене, где стояли какие-то полки, заваленные всякой пыточной дрянью. Я даже сообразить не успела, как Лэйнал почти вжал меня в стену, активируя какой-то незнакомый мне артефакт. Любовь служанки. Послышалось через долгую минуту из коридора. Так просто заслужить и сложно сохранить. Голос Блеза. Он явно направлялся в нашу сторону, распевая популярный бардовский мотив. Но я взял излишне высокую ноту самого Ситуация не располагала к смеху, но я с трудом сдерживалась. Ещё через полминуты Блес вошёл в пыточную, и до меня дошло, как сильно мы рисковали вчера Сабель. Я могла бы и догадаться, что первому помощнику мужа хоть что-то до да известно об этом месте, а значит, он вполне мог сюда заявиться. Представила на мгновение, что бы произошло, если бы вчера в катакомбы спустился не Размус Лайнель, а Оф Скрипнули створки железной двери, теперь шаги раздавались эхом. Когда они стали едва различимы, Нел шёпотом произнёс: "Хорошо, очень хорошо". Он отстранился, выпуская меня из внезапных тисков объятий. "Нел, а лимус это код, верно?" внезапно для самой себя спросила я. Мужчина действительно поразился вопросу, даже не сразу ответил. "Ну, э, да. А Крис? Крис?" Кэ, давай позже всё обсудим, надо отсюда бераться. Хочешь, я отправлю тебя телепорталом прямо сейчас? С трудом сдержала грубый смешок. Он что, всерьёз думает, что я не воспользовалась бы телепорталом, если бы могла? Граница опечатана. Сперва надо найти артефакт. Там есть капля моей крови. Из-за него я не могу покинуть графство. Нел нахмурился. Займусь. Дай мне 24 часа.